Глава 39. Вызывающее появление. Но то, что произошло дальше, заставило молодого пирата сомневаться в жизни еще сильнее. Тем временем, Джакс даже и не думал уворачиваться от этого, казалось, чрезвычайно мощного и внушительного нападения, а его массивное тело окрасилось в черный цвет. Затем рогатого дракона захлестнула огромная масса песка в перемешку со множеством обломков, но он так и остался стоять на месте, словно непоколебимый горный пик. Вскоре Джакс нанес яростный удар кулаком и сформировал большую брешь в буре, через которую презрительно посмотрела на ошеломленного крокодайла. «Не спорю, логи, правда, очень сильные, но ты слишком слаб, салага». «Бархан!» Сразу после слов Джакса крокодайл издал свирепый и яростно взмахнул руками, создав огромное лезвие из сжатого песка, имевшее форму полумесяца. Целью данного нападения является не нанесение физического урона противнику, а поглощение жидкости из его тела. Но нападение Крокудайла вновь потерпело полнейший крах. Прямо сейчас все тело Джакса окутывало воля вооружения без единого слабого места, поэтому поглощение влаги не представлялось возможным. «Как такое возможно?» Вновь харкнула кровью пират, просто не веря, что Джакс остался цел и невредим даже после этого нападения. Бух! Внезапно перед ошеломленным крокодайлом нависла огромная тень, казалось заслонившая даже солнце, на что тот без промедления поднял руки перед собой. Теперь молодой пират не имел смелости спокойно принимать атаки противника на свое тело, как это было раньше. Буквально в следующее мгновение на тело крокодайла обрушилась страшная сила, подобная настоящему горному пику, а его лицо исказилось в гримасе боли. Затем фигура крокодайла вновь отлетела назад, словно пушечное ядро, сперва разрушив множество зданий и подняв множество пыли, а потом врезавшись в огромный ствол мангрового дерева. После пары мгновений тишины молодой пират рухнул на землю и выплюнул глоток крови, оставив на стволе мангрового дерева глубокую вмятину в форме человеческого силуэта. Превращение в элемент стало бесполезным. Если только он не сделает это заранее. Внезапно, пока крокодайл не успел толком прийти в себя, над его головой прозвучал звук рассекаемого воздуха. Тогда он стиснула зубы и обратила тело в песок, не взирая на сильную боль во всем теле, а в следующее же мгновение окружающая земля яростно содрогнулась и разрушилась. Куски земли всевозможных размеров разлетелись во все стороны в перемешку с пылью и грязью, словно метеоритный дождь, испугав всех столпившихся неподалеку пиратов. Шух! Но стоило только Крокудайлу вновь сформировать свое тело на расстоянии нескольких десятков метров, как к нему уже устремилась черная нога. Тогда он выплюнул глоток крови и придал правой руке форму песчаного клинка, а потом нанес встречный удар, попутно издавая яростный рев. Но пустынный меч, чья мощь ранее сокрушала всех врагов, осмелившихся встать на пути молодого пирата, моментально сломался при контакте с черной ногой. При этом сама черная нога нисколько не замедлилась и обрушилась на грудь Крокудайла, после чего тот вновь отлетел назад и рухнул на землю, разбрасывая множество песка и грязи во все стороны. Бух-бух-бух! Джекс продолжал раз за разом сокрушать землю своими ужасающими ударами, а Крокудайл уклоняться от них за счет раннего превращения тела, пока не оказался загнан в угол. «Черт побери! Десер-энсиерро!» Выплюнул глоток крови и яростно взревел и после того, как вновь врезался в ствол мангрового дерева, а потом схватил появившегося перед ним Джакса за шею, вновь предпринимая попытку высушить влагу из его тела. На что Джакс лишь злобно ухмыльнулся и позволил схватить себя, при этом полностью покрыл свое тело волей вооружения, что заблокировало иссушающий эффект. Тем временем черный как смоль-кулак обрушился на живот Крокудайла, погрузившись глубоко в плоть, после чего его ноги оторвались от земли, а из-за спины хлынула мощная ударная волна сжатого воздуха, лопая смолянные пузыри в небе. «Щенок, неужели ты настолько туп? Развитие твоей способности, дьявольского фрукта, находится лишь на начальной стадии!» Мрачно ухмыльнулся и сказала Джакс, держа крокудайла перед собой за растрепанные волосы. Сейчас лицо молодого пирата было искажено от боли и испачкано в его же крови, а глаза выпучились до такой степени, что казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Он только что чуть не вырубился от этого удара. От былого презрения и высокомерия не осталось ни следа. Еще зеленый. Покачал головой Гайя, продолжавший наблюдать за неплохим шоу за чашечкой ароматного кофе. Нынешний Крокодайл слишком молод. Он, очевидно, еще не достиг того уровня, когда мог провернуть несколько трюков перед абсолютно любым противником. Будущий Шичбукай пока что растет. Можно сказать, что он сверхновая этой эпохи. Тем временем царица богов, плавно парившая посреди облаков на высоте пяти тысяч метров, открыла глаза и... начала падать. стащил из избитого и окровавленного крокодайла по земле за волосы, словно какой-то мешок мусора. «Щенок, раз уж ты логия, то я могу великодушно пощадить твою жизнь». «Всего-то нужно стать моей шавкой!» Джакс не собирался вечно оставаться капитаном 20-й эскадры. Он хотел подняться на несколько рангов или вообще войти в пятерку сильнейших, но для этого ему необходимы сильные подчиненные. Пусть этот щенок и слаб прямо сейчас, но он явно имеет неплохой потенциал. Он определенно станет сильным пиратом, если потренируется под его руководством годик-другой. Возможно, ему даже удастся встать в один ряд с тремя прославленными новичками Дозора, которые тоже являются логиями. Да, и их великий адмирал всегда очень ценил новичков, обладающих хорошим потенциалом. Бум! Ничто не предвещало беды! пока со стороны неба не донесся пронзительный свист. Небольшая черная точка, внезапно появившаяся посреди синего неба, стремительно увеличивалась и издавала страшный грохот, подобно падающему метеориту, что моментально всполошило чуть ли не весь архипелаг Сабаоди. Джакс сразу же поднял голову, а его выражение лица стало крайне серьезным. Тем и временем головы также подняли и другие сильные пираты, находившиеся на архипелаге Сабалоди, после чего их, к примеру, последовали обычные люди. По мере приближения и увеличения падающего объекта, глаза многочисленных людей все сильнее наполнялись шоком и паникой. Вскоре над архипелагом Сабаоди, находившимся посреди разбушевавшегося океана, плавно зависла царица богов, чья внешность источала святость и красоту. Ее одновременно исполинская и утонченная фигура затмевала само солнце во всех смыслах этого слова. Великолепная ханьфу и золотые ленты, казалось, сотканные из бесконечного количества тончайших золотых нитей, захватывали дух и поражали воображение, когда танцевали на легком морском бризе, а огромное золотое кольцо, парившее чуть позади, казалось священной и неприкосновенной реликвией. Богиня! Что это? О боже мой! «Она вся... вся из золота?» «Никак не меньше пятидесяти метров!» Кого-то привлекало великолепное лицо, а кого-то идеальное тело царицы богов казалось полностью отлитые из золота, да непростого, а без малейшего следа примесей. Но наиболее шокирующим было то, что она казалась живой! Царица богов сперва медленно обвела землю своим холодным и безэмоциональным взглядом, без единого признака человечности, а потом посмотрела на Джекса и крокодайла. Затем царица богов легонько улыбнулась, что ошеломила даже крокодайла, потому что улыбка придала ее величественному, благородному и изящному образу немного неуловимого шарма и обворожительности. «Нет, нельзя! Это ведь богохольство!» «Вот черт!» Тем временем волосы Джакса встали дыбом только от того, что царица богов взмахнула своей изящной рукой прямо в их направлении. Небо внезапно потемнело, а золотая рука стала подобна надвигающейся туче. Тем временем Крокудайл стиснул зубы и нанес удар изо всех сил, вынудив Джакса ослабить хватку, после чего моментально обратился в элемент и покинул область падения золотой руки. Тогда Джакс тоже бросился прочь, что есть сил, полностью проигнорировав побег к Рокудайла. Бум! Спустя мгновение яростно содрогнулась чуть ли не половина архипелага Сабаводи, А во все стороны от упавшей золотой ладони протянулась огромная паутина глубоких трещин. Затем во все стороны прокатилась тираническая, и неудержимая ударная волна страшной силы, которая моментально смела и подхватила все, что встало у нее на пути, превратив окружающую землю в равнину.